Глава 18. В этом году Санта появляется немного раньше срока. Сегодня день доставки. Утром прибыл целый грузовик оборудования. Процедурный и фитнес-центр уже укомплектованы. Остаётся всё отладить, подобрать обстановку и разные мелочи. В бывшей комнате ремёсел и рукоделия теперь до самого потолка стоят ящики. В ближайшие дни их предстоит разобрать. Через неделю, пожалуй, идут первые гости. Им предстоит опробовать наши новинки, и мы должны суметь достойно их принять. У меня ещё не было возможности поговорить с новым сотрудником, пирсом Менсфордом Смитом. Вскоре после приезда Пирса из Ирландии и возвращения Сианы из Шотландии они оба отправились на четырёхнедельные курсы в Лондон. Мы ждём их назад в ближайший выходной. Судя по горе коробок, впереди работа на износ. Трудно было всё это занести, а про то, чтобы снова всё это ворочить, даже подумать страшно. Жалуется Келли. Некоторые коробки ужасно тяжёлые. Лучше распаковать их прямо здесь. Всё равно половину не нужно никуда тащить. Что дальше, Ферн? В отсутствие Сианы я отвечаю за текущие организационные вопросы. Все стоят и ждут моего решения. Если Тейлор и Бастен готовы начать распаковывать тренажёры, то я помечу на полу, где всему этому стоять. Если ДД и Адиль разберут вот эту кучу, то мы с тобой, Келли, сможем начать готовить новую комнату рукоделия. Все согласны? Из-за горы коробок появляется голова Тейлора. Поймав мой взгляд, он говорит: Лучше передвинуть вот эти лёгкие коробки назад к стене. Они занимают слишком много места. Ано понадобится нам, когда мы начнём всё монтировать. Я озираюсь и понимаю, что он прав. Отлично, Тейлор. Всё равно, где-то треть всего этого маты для пола. Он ухмыляется. Хотите сказать, сначала нам придётся улечься? Все хихикают. Я хлопаю себя ладонью по лбу. Мои мысли мчатся со скоростью сотни миль в час. Так я пытаюсь справиться с давлением, оказываемым Ником. Последние 2 дня он погряз в арифметике, надеясь, что оплачивая поступающие счета, не выйдет из бюджета. Меня тревожит его отсутствие. Но стоит мне его увидеть, как он начинает хмуриться, вместо того чтобы улыбнуться. Со времени отъезда Сианы Я больше уповаю на удачу, чем на рассудок, потому что мне некогда присесть и подумать. Я привыкла всё тщательно планировать, но здесь мне не до этого. События тащат меня за собой, и это наименее эффективный способ добиваться успеха. У вас утомлённый вид, Ферн. Мы сами справимся, верно, ребята? Уверенно вопрошает Тейлор. Все согласны кивают и хором выражают согласие. После отъезда Сианы вы вертитесь как заведённая. Почему бы вам не спрятаться хотя бы на полдня в вашей мастерской? Мы начнём работать здесь, а Келли сама займётся комнатой рукоделия в коттедже. Верно, Келли. Я поворачиваюсь к ней. Она широко улыбается. Запросто. запросто. Она проводит так много времени в обществе Тейлера, что уже позаимствовала его выговор и манеры. Я тронута тем, что Тейлер видит, что я нуждаюсь в отдыхе. В последнее время я просто света белого не вижу. Ника тоже взваливает на себя слишком много. Я переживаю из-за этого, и, конечно, Из-за необходимости выбрать последнюю из трёх своих картин для отправки в галерею. Это решение даётся мне с огромным трудом. Часто я бываю близка к слезам. Плюс к этому, отсутствие Сианы ощущается ежеминутно. Она умеет прекрасно всё улаживать, снимать напряжение, даже когда хватает причин напрягаться. Сдаюсь. Я весело вскидываю руки вверх. Намёк понят. Я всем вам признательна. История с галереей слишком для меня тяжела. Всё так не вовремя. Неправда, твёрдо возражает Келли. Очень даже вовремя, Ферн. Вы это заслужили. Разберёмся мы с этими коробками, подумаешь. Это займёт не один день. Но к понедельнику всё будет расставлено по местам. Она пятится, разглядывает гору коробок и морщится. Все дружно смеются. Что ж, удачи. В некоторых коробках сборно-разборная мебель для процедурных кабинетов. Вот тот с деревянный короб профессиональный массажный стол. Оставим его персу. Если Тейлор и Бастен перевезут его в процедурный кабинет номер 1 в коттедже, то Пирс будет им бесконечно признателен. А здесь останется одной коробкой меньше. Этим мигом. Тейлор смотрит на Бастена, тот кивает и демонстрирует бицепсы, заставляя меня хохотать. Когда всё это будет разобрано, вы все накачаете мускулы. бросаю я через плечо. Я люблю заниматься живописью при дневном свете. Искусственное освещение порой делает краски чрезмерными. В мастерской оно приближено к дневному свету, но разница всё равно велика. Я почувствовала её только когда взялась за кисть. Последняя картина, которую я решила подготовить к выставке, абстрактная. Первая моя попытка дать волю чувствам и инстинкту. Никола научил меня самостоятельно готовить холсты. Теперь мне предстоит освоить их натяжку. Сам процесс творения обходится без его наставлений, потому что он против влияния на живописца чужой техники. Он ограничивается тем, что время от времени молча за мной наблюдает. Иногда у нас возникает оживлённый разговор о том, например, под каким углом держать кисть, чтобы каждый мазок заканчивался с густком краски. То, что это отбрасывает полезную для впечатления тень, стало для меня открытием. Мои эксперименты с абстрактной живописью отражают то обстоятельство, что я всё ещё пытаюсь разобраться в себе, понять Какой стиль для меня предпочтительнее? Сегодня у меня в плане плотная бумага и акварельные краски. Ника говорит, что для эксперимента это лучше всего. Он спросил, какую роль будет играть для меня цвет: главную, структурную, вспомогательную. Мой ответный взгляд был так же пуст, как лист передо мной сейчас. Это волнующий момент, и я отбрасываю все сомнения. Время бежит быстро. Я за ним не слежу. Но когда в дверь мастерской стучат, уже смеркается. Я удивлённо оглядываюсь, кричу: "Входите!" и гадаю, кто бы это мог быть. В дверь просовывает голову деди. "Простите, что беспокою, Ферн." Но к вам гости. Я не понимающе смотрю на неё, морща лоб. Опять что-нибудь привезли? Гости? Они спросили вас. Я отвела их в гостиную, потому что не знала, сможете ли вы выйти прямо сейчас. Вдруг смешали важную краску. Она смотрит на мою палитру и на груду тюбиков. На полу валяется дюжина листов, по большей части уже высохших. Я сейчас только вымою кисти и закрою крышкой палитру. Это займёт не более 10 минут. Их много. Они сказали, чего хотят? Не сказали. А я не стала задавать вопросов. Вдруг это личное. Просто предупредила, что вы работаете и, возможно, не захотите прерываться. У Ника правило не мешать, когда он здесь. Вы так поглощены работой, как будто всю жизнь этим занимались я в ответ улыбаюсь чувствуя что краснею я всё ещё двигаюсь на ощупь мне переодеться на мне старая майка почти такая же заляпанная как у ника не надо вдруг эти люди просто хотят побольше узнать о нашем учреждении уверена краска их не отпугнёт Если они люди творческие, то оценят ваш вид. Дядя не торопится уходить, пока я прибираюсь, разгуливает взад вперёд и разглядывает все холсты. Потом мы вместе идём через двор на разгорающиеся в сумерках огни гостиной. Я ёжусь от холода и натягиваю на ходу куртку. Дядя оглядывается на меня, Я вас оставлю. Не забудьте заморить червячка. Куда это годится, так увлекаться, что забывать про еду. Надеюсь, Ника скоро вернётся, и вы сможете поесть вместе. Остальные отправились ужинать в город. У меня в плане нырнуть в ванну. До завтра. Уже 9 часов. Но по моему ощущению гораздо позже. Я понимаю, что сильно проголодалась. На парковке стоит незнакомая машина. Я жалею, что не захватила iPad, чтобы при необходимости проверить наличие свободных мест, хотя и так знаю, что у нас всё забронировано до середины апреля. Я толкаю дверь, вхожу, и у меня падает сердце, чтобы тут же запрыгнуть обратно в грудную клетку. Я еле держусь на ногах. Сюрприз! кричит Ханна и, кидаясь ко мне, крепко меня обнимает. Её сменяет Оуэн. Элиам ждёт своей очереди с не совсем уверенным видом, несмотря на мою бурную радость. Я пытаюсь восстановить дыхание и похожа, наверное, на выброшенную на берег рыбу. Сама не знаю, что за звуки издаю, то ли всхлипы, то ли смех. Как вас сюда занесло? Мы с Ханной и Оуэном продолжаем обниматься, освещая комнату нашими улыбками. Я машу Лиаму, приглашая к нам присоединиться. С ума сойти. Не могу поверить. Раз горань идёт к Магомету, то Магомет сам идёт в горе, нагруженный к тому же мамиными и папиными подарками. Они бы разорились, если бы отправили всё почтой, не очень убедительно объясняет Оуэн. Мы не перестаём обниматься. Наконец, я отхожу на один шаг и удивлённо их разглядываю. Да чего же славно всех вас видеть! Прелесть, чудо, невероятно! Я труло ладонью, откидываю назад волосы, пытаясь осознать своё везение. прямо как во сне садитесь, рассказывайте всё-всё. Знаю я, похожа на сумасшедшую, но это такая радость, что я вот-вот лопну. Ханна, показывая это мне руку, и я любуюсь её кольцом. Шикарно, Лем. Жаль, что при этом не было нас с Эйданом. Ничего, я обещаю восполнить этот изъян. Щелчок замка заставляет всех нас поднять глаза. Входит Ника. У него неуверенный вид. Кажется, он сейчас развернётся и уйдёт. Ника, это моя семья. Знакомьтесь. Он тут же принимается радостно улыбаться и стремительно подходит к нам. Это мой брат Оуэн. Ника бодро пожимает руку Оуэна. "Для меня всегда радость познакомиться с солдатом", говорит он. Вижу Оуэн, удивлён и доволен. "Это моя сестра Ханна и её жених Лиам". Снова рукопожатие. Ника поздравляет их с помолвкой. "Вы, наверное, голодные", говорит Ника, глядя на всех троих по очереди и наконец на меня. не успели поесть, так торопились сюда. Это было спонтанное решение. У Оуэна отпуск на 5 дней. Он только вчера заявился домой, отвечает с улыбкой Ханна. Я вопросительно смотрю на неё. Университетский руководитель был не против меня отпустить, честное слово. Я объяснила ситуацию и пообещала вернуться в четверг. Лиам предложил нас отвезти. Его отец предоставил ему несколько свободных дней. Это как раз то, что мне было нужно больше всего. Спасибо, что приехали, что не побоялись долгого пути. Ника снимает пальто и куртку. Пойду, раздобуду нам всем еды. Потом предоставим вам комнаты. Я бросаю на Ника полный признательности взгляд. Всё это совершенно неожиданно. И я не удивилась бы, если бы трое нежданных гостей застигли его в расплох. Но я вижу, как он за меня рад. Мы выехали рано утром и меняли друг друга за рулём, так что все успели поспать. Мы надеялись найти поблизости ночлег на пару ночей. Не хотим быть для вас обузой. Оуэн тревожно косится на меня, но Ника его успокаивает. Разумеется, вы будете желанными гостями здесь. У нас тут некоторая суматоха в связи со строительством, но вы нагрянули как раз вовремя. Следующие гости пожалуют только в понедельник, так что у Ферн есть свободное время. Этого он мог бы не говорить, но я тронута тем, как он старается создать им хорошее настроение. Я ловлю его взгляд, он приподнимает бровь, и указывает кивком на кухню. Идёмте, Ферн, принесём еды. Мои гости снимают верхнюю одежду и усаживаются. За закрытой дверью кухни я обращаюсь к Ника покаянным тоном. Это чудесный сюрприз. Я страшно рада их видеть, но здесь такая запарка, Ника. Завтра у меня дел выше крыши. Я выкрою для них время. Уверен, им понравится короткая экскурсия после завтрака. Вы в это время составите график работ и потом скажете мне, что делать. Хочу, чтобы вы побыли с родными Ферн. Понимаю, как они по вам соскучились. Это чудесно, когда самые любимые люди бросают ради вас все свои дела. Я вижу, что он оценил их поступок. Мне становится грустно за него. Он один на свете. У него нет семьи, семейной поддержки. А сейчас, говорит он, открывая холодильник. Мы посмотрим, чем сможем накормить вашу голодную араву.